«Куда лезешь?» — рявкнул я, отводя черпаком котелок какого-то бойца, которого вижу впервые. В нашей роте таких нет. Сегодня было 15 сентября. Юго-Западный фронт. Вот-вот завершится окружение, и наши войска, включая дивизию, где я служу, все та же 75-я стрелковая, окажутся в котле. А так, я простой красноармеец. Сняли у меня треугольники и являюсь поваром в третьей стрелковой роте 1 батальона в 28-м стрелковом полку. Не подполковника Гаврилова. Думаю, вы все поняли. Кинул меня новый комдив. «Боец, выдай моим бойцам пищу!» Приказал какой-то незнакомый политрук, что, кстати, тоже подходил с котелком и кружкой. Незнакомых бойцов я насчитал восемь, девятым был политрук. Судя по петлицам, саперы. При этом два взвода руты я покормил, как и начальство. Но третий запаздывал, что-то не видно их. «А вы кто?» «Боец!» — явно разозлился политрук. «Вас не учили выполнять приказы старшего по званию?» «Меня учили кормить бойцов своей роты. Ваши в закладке не учитывались». «Хайрулин, выдай им пищу!» приказал подходивший к нам ротный старшина Петухов, мой непосредственный командир. На это я только пожал плечами, с меня сняли все. Бойцы роты рядом пищу принимали, с интересом за всем следили. «Старшина, выдашь наряд бойцу», — приказал политрук, как только получил свою порцию. Тот на это лишь кивнул. Знал, что я на наряд просто забью, как уже делал не один десяток раз. «Да на мне их уже два десятка висит, незакрытых». Тут и третий взвод подошел, я начал выдачу. А как закончил, отвел черпаком котелок очередного бойца. «Все, парни, баста! Все, что вам заложил, приказали выдать вон тем пришлым саперам. Так что к старшине пусть пайки выдает». «Это как, лишнее?» – спросил сержант, что не успел порцию получить. В нашей роте 88 бойцов, включая командиров. До штаб батальона и расчет зенитной установки. Закладку блюд, утверждает ротный, на 108 бойцов и заложил. А тут старшина приказал этим левым выдать. Их девять, вас осталось восемь. Я даже свою порцию отдал. Ко мне какие вопросы? Я тут лишь приказы выполняю. Идите к Петухову. Тек к старшине и ушли. Тот ранее сбежал. но ну, я с ведрами к обрыву, по вырезанным ступенькам спустился, набрал воды и наверх, к нашей кухне. Вот и стал отмывать котлы и ведра. Кухня старая, месяца два как котел лудили. Те восемь бойцов получили свое, сухомятку ели, консервы и сухари. Я только чай выдал. Его обычно побольше делаю. Вот так рота отбыла, а был ужин». Я все отмыл и подготовил к работе утром. Ну и сам поел. Из своих запасов достал кашу с мясной подливой и поел. Потом компот. А на рабочем столе занялся своими делами. Отмывал и резал пластинками съедобные грибы. Дошли руки. Хотя собраны те недели три назад. Жульен хочу сделать. Все, что нужно, имел, кроме свободного времени. Других дел хватало, не до грибов было. Впрочем, и тут часа два потратил, не закончил. И как стемнело, побежал прочь, а вскоре, взлетев на мистере, полетел в Крым. Надеюсь, успею туда и обратно. До да кильки запасы еще сделать, а то ополовинил то, что ранее купил. Давно хотел докупить, и вот только сейчас руки дошли. Где их солят, я знаю, там и добуду. Ну и пока лечу, вспоминаю, как эти два месяца прошли. Сложно, но шли. Кинул меня камдиф. Тот выбрал остальное, что в качестве оплаты я должен доставить. Это очередной десяток зенитных пулеметов и десять сорокопяток. Ну и еще накидал. Я эти доставил, по три дня взял, мол, приметил, где те есть. Основное время на доставку уйдет. Сделал и пришел за оплатой, то есть за званием. А тот в Калин. «Какое звание? Всего два десятка, а должно быть пять. Где еще три?» Я даже онемел от такой наглости и напомнил, что они ранее мной были доставлены. А тот отмахнулся, мол, то с генералом договаривался. «Там ваши дела, я в них не лез, а тут уже наши. Два десятка есть, жду следующие три». Я понял, что иметь с ним дела дальше смысла нет, кидала что тому и озвучил. Ох, я разозлился, и чином, и званием начал давить. Время дал подумать. Я это время потратил на общение с главврачом медсанбата, объяснил ситуацию, подкинул редких медикаментов, наши их не выпускают, и тот подписал справку о беременности моей жены. Ее по анализам погоняли, да та была уверена, что это так и есть. А так как та подчиненная командира медсанбата а это как ни крути так, то супруга написала заявление на его имя. Их два в таких случаях можно написать. Первое – отпуск по беременности с сохранением звания и возвращением на службу позже, после рождения. И второе – выйти в запас в связи с беременностью. У женщин есть такие послабления. Понятно, Дина написала последнее, я ей так велел. Главврач завизировал, провел вывод в запас, приложив справку. Дальше очередной ночью ту самолетом в Алексеевск. Сдал с рук на руки родителям. В запас-то сама выйдет в военкомате. Точнее, закончит начатое. Едва успел вернуться. Комдив уж в курсе, что я провернул, убрал рычаг давления. Суда не было, но своей властью снял звание и отправил поваром служить, раз корочки имею. Я на новую гимнастерку награды не вешал, ходил пустой, и никто на вид это не ставил. и винтовку сдал. Мне карабин выдали с потертым лаком у ложа и приклада, старый. Так и служил. Мелкие придирки и попытки подставить были, вроде вот этой группы бойцов. Но я всегда по уставу все делал. Да и не молчал. Когда такие придирки и подставы превысили все разумные пределы, написал военному прокурору. Его люди приехали, опросили меня, других свидетелей. Да так ревкнули, что уже недели две те в мою сторону не смотрят. Похоже, просто махнули рукой и постарались забыть. Потому я и был удивлен, что этих девятерых прислали, но действовал по уставу. Хотя, может, и случайность. И да, а через воен-юристов пытался оформить перевод, но не вышло, комдив не дал». Он у нас тот же, Пиров. Ранен в руку, но командует. Шесть дней назад дивизия была выведена на вторую линию, что достаточно редко бывает. У нас, например, впервые. Обычно даже пополняют, когда на передовой. То, что немцы давят, мы в курсе, что уже сбили наших и идут вперед, замыкая клещи вокруг киевской группировки войск. Потому я и был спокоен, и тянул время». Скоро избавлюсь от давящего внимания Пирова. Правда, и дивизии хана будет, но это война. Я-то из окружения точно выйду, а они — не факт. Да и находимся мы далековато. Однако, несмотря на все, что было, на самом деле я был сложившейся ситуацией более чем доволен. Да поразмыслил, прикинул все, и получается, я соскочил от утомительной службы. Ну так, для примера. Я выполнил обещанное, Камгив тоже стал снабженцем дивизиона. Про меня забудут? Точно нет. А я только для дивизиона все добывать буду, на остальные части мне плевать. Так что стали бы договариваться об оплате того дефицита, которого на складах уже нет? Вполне может быть. Однако, чем дальше, те больше бы бурели и наглели. Это легко понять по Камгиву. Тот явно пожалел, что раньше показал свое истинное лицо. Но было уже поздно, я соскочил. А быть простым армейским поваром не так напряжно, как кажется. Несмотря на наряды, времени немало. Между прочим, по нашему полку я лучший повар. Калорийно и вкусно. Зря, что ли, комбат к ней себя и свой штаб приписал. Так что я все свободное время кидал на сборы грибов Нанимал гражданских, детвору, скупая, что те собрали. Побывал у схрона, все важное забрал. Перевозить и доставлять заказы от штаба дивизии уже не нужно. Вот и вернул все свое. Еще за это время накачалось тонна на 200. Уже 16 тонн 300 килограмм с мелочью. Делал закатки, варенье, грибы солил и мариновал. Я готовился к зиме. Свежие овощи и фрукты. Вон было 600 килограмм свободного, копил и решил слетать в Крым. При этом летал на юг недели две назад. Тонну свободного набил арбузами, резал на половинки пробуя и отбирал сахарное, также дыни. При этом вес арбуза небольшой, половину, а то и больше забирает кожура. Так я стал чистить и кожуру выкидывать. Бойцы находили и шалели, удивляясь, откуда те взялись. Зачем лишним грузом место занимать? Так у меня после этой чистки осталось едва 400 кило вкусной мякоти. 600 выкинул в виде кожуры. Также ограбил у немцев молочную ферму. У меня почти полтонны сливочного масла, 40 маргарина, 400 литров сметаны и сливок литров 50. Вот молока мало, литров 200. На сыроварне у немцев тоже побывал но сыра трех сортов едва кило двести. В принципе, все. Дальше закатки делал. Не только сам, но и скупал у населения. Как опытный мастер, видел, где самый высший класс и брал. Понятно, что мне одному тут на всю войну, но у меня жена на обеспечении. Я, когда отвез, солидную пачку денег выдал на руки. Так что осенью начну ее витаминить. Зимой продолжу. «Буду навещать хотя бы раз в две недели». Также ночами создавал на оккупированной территории схроны. Уводил у немцев интересное. Широта этого моего интереса была велика. От содержимого сейфов банков до техники. Из одного банка увел золотых монет на 4 тонны, рубли. Немцы тоже готовились вывести, накапливая в одном месте. А я увел. Много же было событий, приятно вспомнить. И не подумайте, что у меня какие-то серьезные планы по поводу окружения. Вовсе нет. Три недели я якобы буду выходить из окружения. Это время мы проведем с женой на море. Потому и торопился все успеть. Те три дня только раззадорили, хочется еще. А сейчас там бархатный сезон, пусть и конец его. Вот об этом все и размышлял. Гаврилова эти месяцы я не видел. Насколько понял, ему ясно намекнули, что нам встречаться не стоит. Скорее всего, особисты. Вот уж кто вокруг меня круги крутил. Интересовало их многое. Особенно как техника и пушки непонятным образом вдруг у штаба дивизии оказывались. Я же пожимал плечами. Я платил, а кто доставлял и как, без понятия. Общался только с посредником. А вот его не сдавал, как бы меня ни крутили. Даже пять дней у особистов в камере посидел. Это уже после снятия звания было. Никак тут, добрался, пробормотал я, изучая затемненный Севастополь, где явно воздушная тревога поднялась. Сел на дорогу, тревога все же полная поднялась. Но, объезжая поисковые группы, я был в форме, но на велосипеде к городу. Уже бои за перешеек шли. Так что тут были на стороже. Мифические десанты с моря ждали. Так и добрался до заводика. Тот не работал, глубокая ночь, но сторож на месте. Да я ему заплатил, и тот, поводив по двору, указал на большие бочки. Вот, тут закладка готовая. Завтра на продажу должны повезти. Я тоже не новичок, проверил. Черт, да эта килька даже лучше той, что добыл ранее. Там мне или контрафакт, или испорченную продали. Хотя и там мне понравилось, А тут вообще высший шик, амброзия. Вот и набирал специальным черпаком кильку. Я не помню, когда немцы Крым возьмут, да и Севастополь бомбят, мало ли, заводу хана. Так что набрал 800 кило кильки. Тут и свободное место, и потраченное топливо, и то, что велосипед стоит у проходной. Думаю, до конца войны хватит. Я и жене буду выдавать, она тоже на рыбку охотница. И родичем тоже. А так на выходе осмотрелся, забрал велосипед и укатил. Да уж, завод. Сараи и кустарное производство, которому, наверное, лет пятьдесят. Тут только засолом занимаются, консервы не делают. А вскоре, поднявшись с дороги, ну, не нашел подходящих мест для взлета. И полетел обратно. Едва успел. Уже Петухов встал, готовился выдать припасы для завтрака. «А чего, саперов в раскладку включили?» Изучая раскладку, уточнил я. «Но сегодня да», — вздохнул тот. «Они мост ремонтируют. Ну, тот, через реку». «Ясно!» Ротный сегодня возжелал на завтрак каши с мясной подливкой, на обед щей и гречки с рыбой, на ужин пюре с котлетами. Нормальное меню. Бойцы, что получили наряды на кухню, уже подошли. А за эти наряды драки шли. Знали, что я не кормлю таких с кухни, выдаю со своего стола. Плов — обычное дело. Любимая шурпа или вареная говядина с бульоном. Некоторым везло, шашлык перепадал. Так что пошла работа. Бойцы бегали. Я на столе с белыми нарукавниками шинковал. Уже булькало подлива. Сонливость я лекарским амулетом убрал». Поэтому, пока завтрак шел, выдал уже все. Штабу и зенитчикам всегда в первую очередь. Это правило ротный завел. Заодно собирал слухи. Дивизия пополнялась, да и это видно. Когда нас вывели, в нашей роте едва 30 бойцов было. Пополняли. Немало парней из госпиталей было. Вон уже почти до полного штата довели. А вот от ротного, он с нашим политруком... С пришлым от общался. Услышал, что скоро дивизию снимут, под каток вражеского наступления кинут. Но это вряд ли, далеко. Пока дойдем, клещи уже замкнутся. Однако Ротный оказался прав. Уже через два часа дивизию подняли и срочным порядком направили на восток, куда-то в сторону Брянска. Вскоре и на трассу вышли, что к нему вела. «А так я сам возница», — обхаживал коня и следил за ходовой кухней. «А что вы хотели? Кухня чуть не гражданскую помнит. Мы дважды под мощные налеты попадали. При этом это мне не помешало покормить бойцов обедом. На ходу готовил. Поэтому только щи и каша с подливой. Да и не было рыбы». «Налеты страшные, что уж говорить. Потери серьезные». Немногочисленные зенитки, а их выбивало, сдержать не смогли. По счастью, кухня не пострадала. Стигая, коня уводил в сторону. Потом был ужин, и там встали лагерем. Люди, может, и смогли бы продолжить марш, но лошади уже нет. И так за день 80 километров отмахали. Причем не одни, тут другие части были. Похоже, кто-то собрал свободное подразделение, создав оперативное соединение для прорыва кольца окружения. Слухи пока об этом не ходили, но что-то такое веяло в воздухе. Напряженность стояла. Сам я кухню не покидал. Спал рядом на шинели, баюкая карабин. Отсыпался после прошлой ночи. Да, с Диной мы в переписке. Раз в неделю обязательно отсылал письмо. Роди чем раз в месяц. Да просто лень. Причем отправлял, улетая подальше, и в гражданской одежде отсылал по обычной почте. Потому как мои первые дивизию не покидали, сканер показал. Изучали в особом отделе и в ведро мусорное. Да и от жены не все получал. А так, в курсе, что та благополучно вышла в запас, и чтобы не скучать, устроилась в больнице. Там текучка, многих врачей призвали, и потому медику обрадовались. Операционной сестрой стала. И надо ей это. На учете у врача стоит. Уже токсикоз пошел, так что ждем. Об отдыхе я ту не предупреждал. Появлюсь внезапно и тайно. В селе меня официально не было. Еще власти заинтересуются. А так супруга моя в форме и с наградой вызвала фурор в селе, что той понравилось. Уважаемым человеком стала. В районной газете про нее написали. Фото то, где мы у танка с экипажем стоим. И сейчас носит на платье. Вещи наши прибыли в порядке. В общем, там все нормально, и это радовало. Супругу мою окружили добротой и семейной заботой, потому как ожидался первый внук у ее родителей и моих. Что по родителям, обоих уже призвали. Мой отец с шофером в один из автобатов Центрального фронта уже отписался. Пока в тылу, грузы возит. А вот тестью бронь сняли. У него была, как у специалиста, все же технолог. И теперь, как воентехник первого ранга, это как старший лейтенант в армии, служил где-то в тылу. Я так понял, создавал сыроваренный цех с нуля армейского подчинения. Пока все новости. Все живы, и это хорошо. А на следующий день, ближе к обеду, мы налет бомбардировщиков пережили. Начались бои по прорыву из кольца. Мы второй волной шли в атаку. К вечеру от перелета снаряда пострадала моя кухня. Да прямое накрытие. От кухни одни обломки. Меня отшвырнуло, защита справилась. Пусть и разрядился накопитель. Петухов и боец, что помогал, погибли на месте. Снимая измаранный передник, в лужу закинула. Я весь мокрый был, пробормотал. Что ж, вот и мой черед повоевать пришел. Вокруг, то тут, то там, вставали разрывы, явно по квадратам вслепую работали. Первым делом, добежав до телеги с припасами и хозяйством Петухова, забрал карабин, лошади в стороне не пострадали, и к ротному. А мы в обороне, немцы давно знали, и какие силы у нас, и куда подходим. Перекинули моторизованное подразделение и ударили навстречу еще и по флангам охватывая. Так что, доложился Ротному, тот не хотел выполнять свои обязанности. Но мое нытье по пятам ходил. Сделали свое дело. Сбегали, вспугнув двух дезертиров, у телеги с продуктами шакалили. Так что Ротный официально зафиксировал уничтожение кухни, выдав и мне бумагу за его подписью. «Я еще в штаб батальона сбегал, сообщил, и на бумагу от Ротного поставили печать». Там вернулся, взял три ведра, костер развел и стал готовить. Ротный приказал, мол, крутись как хочешь, но чтобы ужин был. В окопы не направил, как я думал. Приготовил, но это последние запасы. Неподалеку бойцы копали общую могилу, туда старшину и бойца-помощника. Покормил и своих бойцов, и штаб. Бои и ночью шли, мимо меня прополз сгоревший немецкий танк. Те два, что следом ползли, постреливая, уже я подбил в борта из единственного у меня оставшегося польского противотанкового ружья. Дивизию нашу рассекли, разбив, сбив с позиций и погнали. А утром я встретил день не как многие бойцы в плену, а выспавшимся на дне воронки. Ну а что, на дно плащ-палатку, на нее шинель и еще двумя укрывался. Ночами уже заметно прохладно было. Позавтракал, макароны с сосиской и подливой. А вот что-то захотелось. Хотя по утрам обычно молочную кашу ем. Сосиска для утра тяжелая пища. Поглядывая вокруг, пил кофе из термоса с молоком. Отличное кофе. Но надо пополнить запасы у меня на месяц и все. Также прикидывал скорые планы. Дождусь темноты и лечу к нашим в Алексеевск. «Днем не рискну, я только ночами летаю, это мое время». Рядом работал всю ночь амулет зарядки. Я почти все накопители смог зарядить за то время, что покинул крепость. Да и про утро я загнул. Бои тут под утро закончились. Сейчас часа два дня. Хотя для меня все равно утро. А пока время есть, разровнял лопаткой дно воронки, достал небольшой складной столик и стал обрабатывать белые грибы мыть и резать. Позже жарить буду с картошкой. А тут, в очередной раз выглянув, обнаружил немцев. Местность открытая, до дальнего леса километров семь. На дороге тоже немцы. Немало техники двигается. А тут явно шли для прочесывания. Вздохнув, в плен я не хотел. Да и что уж говорить. Хотел испытать себя. Поэтому стал готовить пулемет Максима. Мне интересно, смогу продержаться до темноты с наличным оружием? Вот и посмотрим. Надо сказать, повеселился я здорово. Можно сказать, хапнул адреналина. Поначалу немцы и не поняли, что дело серьезное, и я непривычный окруженец-одиночка. А так прибрал столик, приготовил пулемет, и когда те сблизились, рывком закинул его наверх, поправил ленту и открыл огонь». Причем работал экономно и точно. До цели прочесывания метров двести. Заставил залечь, нанеся потери. А потом бил по грузовикам. До дороги-то метров 400 Когда вторая лента подошла к концу, побитых немцев этой роты было с три десятка. Сканер показывал. Вот и гасил. И шесть грузовиков горело. Еще девять стояли, побитые пулями. До них дальности сканера тоже хватало. Тут, перезарядив пулемет, убрал его и сел на дно воронки, доставая ротный миномет. У меня к нему было сотню мин, уже приготовленных к применению. Вообще немцы прилично стреляли. По щитку пулемета то и дело попадали. Даже два пробития было. Один накопитель у амулета личной защиты у меня разрядился. Так я второй уже задействовал. Вот теперь стал работать минометом. Точечно. Выглядывать не нужно, сканер все показывал. Сначала я выбил весь офицерский состав, потом тех унтеров, что пытались взять командование на себя. По пулеметным расчетам тоже прошелся. В общем, драпанули немцы те, что остались. 40 мин потратил. Час примерно тишины, и подошла бронетехника и еще пехота. Этих я еще не бил, а пока три единицы сближались, Был легкий танк «Двойка» и два ганомага. Пехота за ними шла. По три мины и закинул точно к пехотинцам. Хороший урожай собрал, потери им нанес. Танк работал пушкой, вокруг воронки множество мелких ямок появилось. И мне досталось. Пришлось второй пустой накопитель на третий менять. Пушка танка на перезарядке, тем более метров пятьдесят осталось, приближался». Вот резко с ружьем появился, выстрел и под башню попал. Замер и задымил. Экипаж так и не появился. А я, морщась, пулеметчики пулями землю вокруг меня поднимали. Подбил сначала один бронетранспортер, это укороченная версия была, потом второй. Тут уже длинная база бронекорпуса. Один сразу вспыхнул, как и двойка, та разгоралась. Второй замер и дымил мотором. Так что дальше, работая ручными пулеметами, отогнал пехоту. Они меня уже окружить успели. Отошли. Я их из снайперской винтовки подгонял. Вот два таких боя выдержал, но семь накопителей в ноль. По мне так неплохой результат. Роту солдат наглухо положил и три бронеединицы. Есть чем гордиться, но не хвастаться. О чем я никому сообщать не собирался. Об этом я с досадой подумал, когда наша конница в атаку пошла. Все поле в конях и всадниках, сверкали клинки. Их поначалу и не увидел, а тут скривился от досады. Снова Максим наверх и поддержал огнем. Немцам подкрепление подошло, минометчики. Видимо, так решили меня заставить замолчать. Дальность километр, но я доставал. Так и бил, пока в воронку не скатились два командира. А нет, один политработником был, в кожаной куртке, потому и не понял, ромбы в петлицах. А второй — генерал-майор, судя по красным лампасам. Но обнял меня политработник. Рядом кони стояли и охрана их. Остальная конница рубилась с немцами и, похоже, наша брала. Черт, откуда они взялись? Надеюсь, планы мои не нарушат? Вот так комиссар меня отпустил и спросил. «Кто ты, герой?» Я Ахиллес, сын Пелея. Что? Не понял тот. Вам показалось. Красноармеец Хайрулин, повар 28-го полка 75-й стрелковой дивизии. Повар? Удивился генерал. А вот комиссар воскликнул. Ну точно, старшина Хайрулин. Мы же вместе статьи в газете читали о боях в Брестской крепости. Там и фотографии были, представлены Хайрулиным из личного архива его копии рапортов и личный дневник. Мне услышанное сильно не понравилось. Я начал что-то подозревать, потому как все записи, негативы и фотографии оставил жене. Похвастается в селе. А тут все, что я копил, в газете. Да как так-то? Я же запретил. А комиссар подтвердил. Вторая серия статей уже вышла. Мы как раз получили до окружения. «Кстати, почему красноармеец, а не старшина?» «Комдиву вожа под хвост попала. Вот и снял». Пожал я плечами, находясь в серьезных раздумьях. «Уже два месяца в поварах. Я обучен, корочки имею». Тут подскакали командиры, генерал поднялся, стал приказы отдавать. Это действительно КАФ-дивизия оказалась. Не дали мне погеройствовать. Пулемет разобрали, на коней, обоза нет, бросили». Верхом шли, ну и меня забрали. Свободных коней после такого боя нашли. Дальше с дивизии прорывался через кольцо. Думаю, прорвались. Уже вечером бой в лес ушел. Лесная дорога. Подо мной коня убила. Я не успел соскочить. Его тушей придавило. Как-то быстро я остался один. Кавалеристы, сбив заслон, ушли дальше. А ведь, похоже, прорвались. Вторую линию обороны прорвали. Потери страшные, но и вышло немало. Рядом еще несколько убитых лошадей и двое всадников. Глянул — нет, мертвы. Так что, пользуясь свободной секундой, снова поменял накопитель в личной защите уже тринадцатый. И, сняв карабин, он за спиной с мешком, еще и скатка шинели через грудь. И на миг, высунувшись, выстрелил в бок раненому немцу, что на четвереньках выползал на дорогу. Бойцы так спешили, что у заслона не провели зачистку. Там двое из взвода ранеными уцелело. Еще трое разбежалось по лесу. Эти даже не ранены. Двое так возвращались, прислушиваясь. Второго раненого мне не достать в мертвой зоне. Поэтому, поглядывая, как те двое подходят, пытался вытащить ногу из-под коня. Нет, не смог. Быстро достав рядом самолет, убрал на его место тушу коня. Вставая, тушу сбросил и вернул шторх на место. И сразу укрылся за конем, выстрелив в немцев. Один осел убитый, пуля точно в сердце. Второй залег за деревом. И как его каска показалась, и ему пулю в лоб. Дальше второго подранка добил. Его саблей рубили. Собрал трофеи, документы убитых. У меня сто кило свободного, как пулемет забрали, и боезапас потратил. И побежал в лес. Хранилище снова полное. Лес, кстати, не пустой, тут и там видел одиночки или группки окруженцев. Пару раз были кавалеристы с шашками, но без коней шли. А как стемнело, полетел к Алексеевску. Так что планы мои не поменялись. А там жена ждала, с виноватым видом встретила, когда я в их избу постучал, и ту разбудили».